Глава 2. Закатное небо расплескало оранжевые краски, солнце медленно погружается в тучи, что значит завтра будет ветрено. Зато сейчас природа спешит показать все оттенки багрового, красного и оранжевого, словно это последний в мире закат. Со своего прекрасного дерева Канель видела, как ворк скрылся в башне Теонарда, как спустя некоторое время вышел из нее и помчался к замку Страга, будто за ним гонятся орда мертвяков. Идеальные брови сдвинулись. Накинув капюшон, эльфийка отошла от резного окна, которое скорее дупло, украшенное плющом и светлячками. Когда загадывала резиденцию, все детали были продуманы с эолумской точностью. Несмотря на отсутствие видимых связей с солнечными, Канель умудрилась построить идеальное жилище для любого эльфа. Покои получились сказочными. Ветвистые колонны, плетеные арки, мерцающие матовым светом в полумраке. В середине широкая ложа с простынями из паучьего шелка, а над ним стайка крошечных светлячков с синими брюшками. Каанель вышла из комнаты в темноту коридора и двинулась по извилистым анфиладам вверх. Стены с потолком заплел плющи корни, между ними скопились голубые и желтые огоньки. Время от времени они переползают целыми группами, и анфилады переливаются таинственным светом. Поднявшись на верхний ярус, Серая сделала еще несколько поворотов и остановилась у резной двери с изображением распустившейся лилии. Она постучала. «Эвриала, ты здесь?» За дверью послышался шорох, что-то глухо стукнуло и покатилось по полу. Спустя несколько секунд возни раздался мягкий, словно пуховая подушка, голос. «Да, заходи». Канель толкнула дверь, та бесшумно отворилась, и брови эльфейки медленно всползли на лоб. Вся комната, которую Серая так старательно украшала в мечтах, а потом воплощала с помощью талисмана, заставлена котелками, мисками, плошками разного размера и высоты. В середине, склонившись над пузырящейся похлебкой, стоит горгона. Крылья аккуратно сложены за спиной и почти незаметны. Передник забрызган зеленым, из прически выбились черные пряди и падают на глаза. Эвриала помешивает длинной ложкой, лицо скорбное, будто на поминках. Она подняла взгляд на эльфийку и сообщила. «Все утро пытаюсь найти идеальное сочетание. Уже по крупинке взвешиваю, а все равно то пересолю, то переперчу». Кионель еще раз оглядела комнату, которая превратилась в кухню, и ответила. «Говорят, если много соли кладешь, значит, влюбилась». «В кого?» – изумилась Горгона, округлив глаза. Эльфийка пожала плечами, проговорила. «Не знаю. Наверное, в тионардо В него положено влюбляться, он ведь глава. Но ну, я бы посоветовала ворга. Он хоть и не главный хранитель, зато сильный и смелый». «Или на крайний случай страга». «Хотя тебе, наверное, ближе Птеринг?» Горгона быстро проговорила. «Тионарт тоже сильный». И тут же спохватилась. Белоснежные щеки запунцовели, как вечернее солнце в тучах. Эльфийка хмыкнула, но сделала вид, что очень увлечена булькающим варевом в котелке. Она осторожно заглянула и тут же отпрыгнула, когда горячая капля выстрелила вверх. «Это что у тебя кипит?» — спросила Серая. Евреала захлопала ресницами, вся из себя мирная и домашняя. Таких больше всего любят мужчины. Потом встрепенулась и проговорила виновата. «Извини, ты меня приютила, пока не выстроила жилье, а я тут устроила беспорядок». Коронель покосилась на котелки, словно прикидывая, не оживут ли. Потом махнула рукой. «Не страшно», — сказала она. «Главное потом это все собрать в одну кучу и отмыть. Но можно гномкам отдать». Торнат все хвастается, какие у него чудесные покладистые женщины. Вот пускай продемонстрирует. Вообще, я вот зачем зашла. Эвриала облегченно выдохнула и положила ложку на большой зеленый лист. «Зачем?» «По поводу нашего главы», — произнесла Каанель и бросила взгляд в окно, где высится небольшая, но все же башня тионардо «Он что-то нервный в последнее время и скрытный какой-то, а мне ничего не говорит. Думала, может, ты знаешь?» Горгона покачала головой. «Нет, нам, недавно прибывшим, он доверяет еще меньше. Но могу слетать, вдруг полезное узнаю». «Буду признательна», — сказала эльфийка с улыбкой. «Куда ж еще признательней? Ты и так много для меня делаешь», — произнесла Авреала. Заправив выбившиеся локоны за уши, Горгона сорвала забрызганный передник, крылья за спиной приподнялись. Она быстро оказалась у окна, которое словно специально для таких вылетов делали, широкое и во весь рост. Потом подняла подол платья и осторожно переступила порожек. «Постараюсь быстро и незаметно», — сказала Евреала. Она быстро пробежала по широкой, как тропинка, ветке и, оттолкнувшись, выпорхнула из кроны. День угасал. Теонарт вышел на крыльцо, заметно посвежевший после двух ведер воды, которые вылил на себя. Волосы мокрые и растрепанные, но с моря дует ветерок, и они высыхают прямо на глазах. Со стороны дальнего поста на внешнем круге к нему несется Амазонка Брестиды, непривычная и маленькая без лошади. Он хотел дернуться вперед, чтобы сократить расстояние, но удержался, напомнив себе, что он глава, и нечего бегать, как простолюдину. Амазонка прибежала запыхавшаяся, тугой хвост на голове растрепался, по лбу катятся крупные капли. Но лицо счастливое словно не через круги и участки бежала, а коня выбирала. Она быстро отдышалась и доложила, выпрямившись так сильно, что грудь подскочила почти до подбородка. — Прибыли! — Эльфы! — Солнечные! — Там посол и сопровождение! По земле скользнула крылатая тень, амазонка отшатнулась, но тут же встала по стойке смирно, раздраженная недостойной воительнице пугливостью. Лицо Теонардо потемнело, он поднял взгляд в небо, но там уже пусто. На востоке появилась темная полоса, где зажглась первая звезда. — Спасибо, Элара, — проговорил он. — Ступай обратно, скажи, сейчас приду. Сюда не веди. Сперва сам посмотрю, что за остроухие, будь они неладны. И вот еще что. Собери на всякий случай несколько отрядов, но на глаза пусть не показываются. А со мной пусть пятеро выйдут. Амазонка осторожно поинтересовалась. — Хотите напасть ваше главшество? тионарт покачал головой, надеюсь нет но подстраховаться надо мало ли что этим остроухим в голову взбредет а протянула амазонка поняла тактический ход все сделаю амазонка быстро поклонилась и помчалась обратно вскидывая крепкие округлые ягодицы. тиоонарт невольно загляделся когда фигурка воительницы уменьшилась до размеров козы Он спустился по ступенькам и направился следом, стараясь держаться невозмутимо и спокойно. Через минуту его догнал лотер. Глаза сверкают, как рубины, клыки торчат из пасти, словно собирается с разбегу налететь на прибывших и разорвать, чтоб следов не осталось. Волосы взлохмачены, и напоминает он больше двуногого медведя или волка. Он щелкнул клыками и прорычал с веселой злобой. — И позвал. Он вроде тоже эльфов недолюбливает. Хотя ума не приложусь чего. У самого уши вон какие. Ты себя в зеркало видел, Харя, озверевшая? Злой потому что... Огрызнулся ворк. Злой и голодный. Это все вы мне есть не даете. Изверги. Теонар, ты уж не подведи. Арбалетчик нахмурился. По лбу пролегла глубокая морщина. Словно думает уже не об эльфах, а обо всем мире. Только мыслей так много, что они не умещаются в черепушке и лезут наружу. Постараюсь, проговорил он. Еще не понял как, но постараюсь. Лотр посмотрел на него с подозрением, но Тианарт лишь сильнее сдвинул брови. Проходя мимо эльфийского дерева, Ворк покосился на кроны, где мелькнула тень, зашуршали листья и в воздух взметнулась стайка потревоженных светлячков. На фоне темнеющего неба они показались магической пылью, которую Мелкин иногда использует в заклинаниях. Ворк спросил, все еще глядя на дерево. «Ты ей не сказал?» «Нет», — бросил Теонард, не оборачиваясь. «Но что-то подсказывает, сама узнает. Главное, чтобы высокородные не промыли ей мозги, прежде чем решим вопросы». «Ей попробуй промой», — хмыкнул полузверь. «Она вроде не в ладах с солнечными собратьями». Теонард покачал головой. «Тут дело тонкое. Это ее личные дрязги. Но они ей собратья, а значит, неизвестно, как себя поведет, если нападем». Да и нельзя нападать, хотя хочется. В общем, надо думать. А то эльфы быстро начнут качать права и указывать всем, что делать. Шерсть ворга поднялась на загривке, он глухо зарычал и проговорил. — Сойдись я с ними в честном поединке. Без мечей и луков. От Островухова даже ушей не осталось бы. Теонард приподнял бровь, покосившись на лотера. — Крепко они тебе насолили. Но надо десять раз подумать, прежде чем что-то решим. Не дай бог война с солнечными. Уж не знаю, насколько мы теперь могучи, но сразу на высокородных проверять не хочется. — Ну да, — уклончиво пробормотал ворка и спросил меня тему. — Там, Мелкинт, портал соорудил. Знаю, ты разрешил. Но вдруг будет пользоваться в своих целях. Мало ли, набегут всякие мелкие в цитадель. И так всяких понабежало. «Даже если будет», — сказал Теонард, пожимая плечами. «Все равно мелкиндов пока не видно. Неизвестно, выжили ли они вообще. Вон, Тахаш честно признался, что один в целом свете. Даже Киркигор согласился, что его раса вымирает. А Канель вообще серая, хоть и красивая. Портал может быть полезным. Чародей пользуются такими. Чем мы хуже?» Лотар напомнил осторожно. Все-таки Чародей-маг, или кто он там, и живет долго. Ему положено использовать порталы и северные ветры, но мы справимся ли?» Теонард скрипнул зубами. «Придется справиться. В наших руках великая мощь», — Чародей сам говорил. «Так что выбора нет. Мелкинду Милкинду я еще и сферу разрешил поставить, магическую, чтобы наблюдать за ближними территориями, не все же самим бегать» можно подумать бегаешь усмехнулся лотер когда вообще из своей башни выходил это я бегаю особенно утром когда все еще спят воздух тогда самый чистый а небо совсем бледное или ночью тиоард скривил губы и произнес поправляя меч на поясе у нас есть дозорные но лучше заранее видеть что там вдалеке прежде чем высылать отряды конечно проще отправлять гоблинов их хлебом не корми дай крошаром помахать Но мы же должны головой думать, а не тем, на чем сидят гномы. И без того жуткая морда полузверя оскалилась, послышалось прерывистое рычание, которое в зверином облике означает смех. Теонард передернул плечами и ускорил шаг. Когда резиденции остались позади, хранители двинулись через второй круг поселения, где успели появиться дома, местами двухэтажные, из крепких добротных бревен, торговые лавки и кузницы. Народ, что обосновался тут, прибыл к цитадели раньше всех и теперь с гордостью демонстрирует остальным преимущество. Завидев хранителей, люди почтительно кланяются. Даже гномы, которые расселись на лавке возле таверны, которую зачем-то разместили на поверхности, тоже кивнули. — Признают, — проговорил Лотар. — Чего? — ворк повторил. — Признают, — говорю. Не только гном его хранителя, который толстый и упитанный торнат. А вообще всех. Это хорошо. Власть нужно уважать. В любой стае важно четкое подчинение. А если его нет, стая погибнет во внутренних драках и склоках. «Суровые у вас законы», — сказал арбалетчик. «Не суровее других», — огрызнулся лотер «На гоблинов посмотри. У них крашар почти священный. А у людей вообще лешие разбери, что творится. Грызетесь друг с другом хуже псов». Но — Но-но, — предупредил Теонард, — не слишком наседай. Я все-таки глава совета. Власть вроде как имею. — И ответственность, — добавил полузверь хищно. Теонард бросил быстрый взгляд на ворга, который время от времени говорит мудрые вещи, что совсем не вяжется с его диким и хищным обликом, и отозвался печально. Уж и не рад. Пару минут шли молча. Когда вышли к кругу, где живут фермеры, которые успели распахать все пригодные участки и засеять кто чем, Ворк сказал. — Я понимаю. На твоих плечах непростая ноша. Но помни, так же, как ты отвечаешь за нас, так же и мы отвечаем за тебя. Сами выбрали. Даже если захочешь смыться, не получится. Будешь главствовать, пока не отпустим. Он хохотнул во всю звериную глотку, так что куры в ближайшем курятнике послетали с насестов и с им принялись носиться. Теонард тяжко вздохнул и устремил взгляд к посту, где в окружении амазонок остановился небольшой отряд. Воины верхом на единорогах цвета первого снега. Все, как на подбор, высокие, кожа белая настолько, что едва не сияет в сумерках, медленно опускающихся на мир. Волосы светлые. Если у Каанеля не серебрятся, как горный ручей, то у этих словно само солнце. Каждый закован в доспехи из сияющего металла, на поясах по два меча. Смотрят бесстрастно и свысока. В середине карета, украшенная так вычурно, что удивительно, как добрались в целости и не попались в руки дорожным разбойникам. Лотер наклонился к Теонарду и шепнул. «Из-за «Что?» — Доспехи, говорю, из Адамантина, — пояснил Ворк. — Гляди, как уставились. Будто все должны им, а они ничего и никому не должны. По лицу арбалетчика скользнула тень. — По долгам я мастер, — проговорил он хмуро. Эльф впереди процессии посмотрел на тионардо пронзительно синими глазами. Голова едва заметно качнулась, что в его исполнении означает «вежливый поклон». На несколько секунд повисло молчание. Солнечные застыли верхом в ожидании указаний старшего, Охранители выжидательно уставились на них. Наконец командир тихо выдохнул. Вскинув подбородок, с легкостью бабочки спрыгнул с единорога. Тот покосился на него рубиновым глазом, громко фырчая, переступая копытами. От дерева коанель тянется сочный аромат травы, а ему, бедному, приходится стоять тут и катать остроухих. Эльф сделал шаг навстречу тионарду и произнес. — Я Белионар, сын главнокомандующего Эолумской армии Мариалина, старший гвардеец отряда солнечных эльфов, обладатель верхнего ранга владения мечом. Пока эльф перечислял титулы, Лотар снова наклонился к раболетчику. — Смотри, как распинается, — проговорил он. — Предупреждал же, что начнут выделываться. Может, гоблинов натравим? Жилваки на лице Теонардо заиграли, пальцы сжались, но он ответил, «Гоблинов всегда успеем». Солнечный тем временем продолжал. Приближенный к самому казначею друину и его ослепительному сыну Лизгарду, а также носитель почетного титула высокородного, явился в цитадель по распоряжению короля Эолума с целью доставить посла, который будет представлять интересы солнечных эльфов. Теонард бросил быстрый взгляд на карету, украшенную с такой роскошью, что глаз не отвести, затем проговорил «Мое имя Теонард из рода Астарвардов, сын Мидшира и внук Гунтвига, который ведет род от самого Вильтенара. Я выполняю обязанности главы Совета Хранителей, которые великодушно позволили мне занять этот пост». Лицо эльфа осталось невозмутимым, но во взгляде мелькнуло удивление. Словно впервые видит, как человек не просто связно говорит, но и перечисляет титулы. «В самом деле?» — поинтересовался эльф. «Как видишь», — отозвался Теонарт. Справа распрямился ворк, демонстрируя всем, что он не просто ворк, а очень злой и клыкастый. Командир отряда остался невозмутим, но кончики ушей дернулись. Теонарт продолжил, стараясь, чтобы голос звучал спокойно и уверенно, как и подобает главе. — А что же, ваш король не в курсе? В цитадели уже есть представители эльфов. Губы Белионара дрогнули в усмешке. — Король Эолума в курсе всего, — ответил он. — Но непременным условием благополучия всего эльфийского народа является присутствие именно солнечного эльфа. Мы нисколько не пытаемся унизить достоинство лесных или досохранит нас сияющий источник темных, но мы все же высокородные. — Заметно, — буркнул Ворк. Эльф проигнорировал его и продолжил. — К тому же есть надежда, что ваш хранитель — верный слуга его величества, хоть и не является высокородным, но достаточно сознателен, чтобы передать осколок более достойному представителю, если в этом будет необходимость. В этот раз Ворк хохотнул, да так, что пришлось подтягивать портки. — Вот прям сейчас, — сказал он. «Хранитель спит и видит, чтобы отдать вам кристалл! Каждый из нас жил и рвал, чтобы его получить! А тут прикатили вы, все такие белоухие, напомаженные и хотите осколок! Развертайтесь, пока целы!» Ворк зарычал и подался вперед, еще больше зарастая шерстью, но Теонард придержал его. «Ворк прав», — произнес он, — «вы здесь чужие». Вдалеке послышался топот, через несколько мгновений из-за кузницы выбежал Страг, взмыленный, как угорелый конь, волосы дыбом, в ладони рукоять секиры, готовая разить и крушить. Амазонки едва успели его поймать, прежде чем тот успел накинуться на прибывших. Мягкие, но не по-женски крепкие руки ухватили его за локти и плечи, кто-то даже успел нашептать что-то в ухо, отчего щеки Страга покрылись красными пятнами. Секира медленно опустилась, он бросил быстрый взгляд на Теонарда и убрал оружие за спину. «И чего тут?» — спросил он зло. «Я думал, не успею к сладкому. А вы беседуете?» «Да ничего», — ответил Теонард. «Пытаюсь выяснить, чем солнечные лучше лесных или болотных, или какие еще бывают. Как по мне, так все на одно лицо, ушастые и чванливые». Все посмотрели на командира отряда, ожидая, что тот вспыхнет, начнет махать мечом, тогда будет честная причина прибить его прямо тут, а отряд развернуть и отправить подальше. Но у Биллионара лицо невозмутимое, как у мраморной статуи, что сотни лет стоит на вершине горы и блистает в солнечных лучах. Остальные гвардейцы такие же спокойные на предводителя поглядывают с уважением и почтением, зато на хранителей даже не смотрят. Выждав пару мгновений, командир медленно повернулся к Страгу. В синих, как ледяное море, глазах блеснули искры. «Странно видеть полукровку таким категоричным», — проговорил эльф ровным голосом. «Но помня вашего эльфийского предка, который, по всей видимости, мать, вам следует изучить хотя бы правила эолумского приличия». Страг буркнул. «Больно надо! Теонард, гони их за шею, а!» Или лучше прямо тут порубим по-тихому, пока никто не видит?» Эльфы как один положили ладони на рукояти, глаза полыхнули синим, лишь Белиана остался неподвижным. Но той неподвижностью, от которой веет силы и опасностью. «А я поддержу!» — прорычал ворк. Когда страк потянулся к левому боку, где висит короткий кинжал, амазонки напряглись, а эльфы медленно потянули мечи из ножен. Теонард проговорил спокойно, но уверенно. — Страк, погоди. — Давай хоть выясним, зачем посла привезли. Ну, кроме смехотворного желания забрать осколок. Хотя не знаю, как заведено у эльфов, но, думаю, наш эльф его не отдаст. Поединчик странно ухмыльнулся и опустил пальцы в карман. Мечи высокородных выползли еще на пол ладони. Потом хмыкнул и вытащил два металлических шарика, которые стал крутить в ладони. Теонард проговорил бодро, хотя ворк заметил, как тот облегченно выдохнул. «Как видите, здесь никто не станет вас терпеть. Тем более, нас вполне устраивает ваш, в смысле, эльфийский представитель. А солнечного мы даже не видели. Мало ли, может, он урод какой». Командир отряда дернулся, лицо чуть скривилось. «Среди эльфов не бывает уродов». — Да, — удивился Лотар, который все это время не сводил взгляда с белоснежной шеи командира. — Некоторые считают иначе. Вот у меня есть знакомая, все плачет, что не такая. Я ей говорю, мол, хороша, хоть и остроухая. Она все плачет. А вообще высокомерие и есть главное уродство. Так что ты подумай, подумай. Для устрашения ворк показательно оскалился, щетина на лице погустела, а на пальцах вытянулись когти. Брови Белиана раздвинулись, ладонь как бы невзначай легла на левый меч. Остальные эльфы уловили этот жест и как один встали в боевую позу. — Как минимум, — проговорил высокородный важно, — мы должны проверить, подходящая ли у эльфов резиденция. Если все будет в порядке, охранителя с сочтем достойным, уедем вместе с послом. Теонард кивнул, но ворк снова заметил, что глава перевел дух. Над миром засиял серп месяца, заливая цитадель бледным светом, в котором время от времени мелькают крылатые тени. В небе одна за другой зажглись звезды, похожие на острия иголок, а со стороны леса запели первые цикады. Эльфы и хранители молчаливо смотрят друг на друга. Белианар спокойный и возвышенный, будто золотой идол на пьедестале. Его гвардейцы такие же сосредоточенные. Зато Лотар и Страк зло улыбаются в предвкушении возможной драки с остроухами, в которой можно с удовольствием покромсать солнечные кости. Лишь Теонард темнее тучи, которая набежала на вечерний лес. «Думаю, вот что», — наконец проговорил он. «Так и быть. Бить не будем, хотя хочется, аж кулаки зудят. Но видишь, как у нас высокородных любят». — Боюсь, как бы чего не вышло. Эльф презрительно скривился. — Я думал, ты глава, — произнес он. Тианнард кивнул и открыл рот, чтобы ответить, но его перебил Лотар. — Глава, — прорычал он со злобным задором. — Не знаю, как там у вас в Иолуме, но здесь глава умный. Что значит прислушивается к хранителям, о которых заботятся денно и нощно. Много ли такие хранители, — проговорил Белеонард снисходительно, глядя на ворга, — «Насоветуют. Обычно я не опускаюсь до объяснений полузверям, но вы — хранитель, поэтому скажу. Блистательный эолум построен на четкой иерархии, где каждый знает, кому подчиняться». Глаза Лотера медленно округлились, перестали светиться, шерсть опала, а облик стал почти человеческим. Страк и Теонард покосились на него, амазонки зашептались, а ворк произнес озадаченно. «Так что же у вас?» «Законы стаи?» Позади командира раздались смешки, эльф хмыкнул и сказал. «Стаи у зверей, вроде вас. Хотя, насколько мне известно, вы не совсем звери. А эолум — это оплот культуры и знания. Поэтому я бы поостерегся использовать такие сравнения». «Иначе что?» — зарычал ворк, снова обрастая шерстью. Биллионар пожал плечами. «Не знаю». Но мне бы не хотелось проверять остроту моих мечей в первый день прибытия. Ворка ощетинился и подался вперед, но Теонард жестом остановил. — Погоди, — сказал он, — что значит «в день прибытия»? — Вы же не думали, что мы оставим посла без охраны? — удивился эльф. — А ты не думал, — отозвался арбалетчик, — что тебя вообще не пустят во внутренний круг? — Цитадель для хранителей. Остальные селятся во втором, третьем и остальных кольцах. А вас никто не звал. Страк подкинул шарики, те звякнули в воздухе. Он ловко подхватил и сказал громко. «Да — «Договорю тебе, гони их гвоздь мне в пятку. Чего цацкаться? Могу помочь крепким пинком. Вот и сапог у меня грязный. Вступил, наверное, когда мимо торнатовой шахты шел. Тионерт посмотрел эльфу прямо в глаза. — Видишь? сообщил он буднично ты свидетель я пытался но с мнением хранителей нужно считаться иначе никак так что придется тебе забрать своего остроухого и вернуться в эолум а то покалечат кого глаза беллеионара потемнели как грозовое море уши вытянулись он тяжело задышал если пострадает хоть один эльф тиоард его перебил а если пострадает человек Он подался вперед, а пальцы высокородного сомкнулись на рукояти. В этот момент карета качнулась. Ажурная дверца, украшенная камнями и золотыми лепестками, отворилась, и на ступеньку шагнула изящная ножка. Все замерли, наблюдая, как миниатюрная эльфийка с волосами цвета свежей соломы величественно спустилась на землю. Платье колышется от вечернего бриза, легкое, словно из паутины тонкая талия перехвачена золотым пояском, под грудью голубые ленты, а само декольте утянуто настолько, что вот-вот выпрыгнет. Ворк нервно сглотнул, страх перестал крутить шарики. Эльфийка подняла на тионардо голубые, как само небо, глаза и проговорила мелодичным голосом. — Рада приветствовать вас, милорды. Я посол.